Сплав рыцарства, дворянство Из всех способов сойти за благородного, за дворянина, для того, чтобы позднее войти в этот класс, еще только складывающийся и потому еще не имеющий четких юридических границ, наилучшим без всякого сомнения было вхождение в ряды рыцарства с исполнением всех сопряженных с профессией рыцаря обязанностей. Если не повсеместно, то во многих регионах тождество между рыцарством и дворянством было достигнуто к началу 13 века, а в остальных в течение того же столетия. За два предыдущих века, 11 и 12 численность дворянства сильно, как кажется, возросла, причем этот очень значительный прирост никак не объяснить чисто демографическими причинами. Большинство историков сходится на том, что имело место довольно массовое просачивание наиболее активной части мужского населения из низших социальных слоев. Все же в наибольшей мере из среды ладиального крестьянства относительно зажиточного, в низшие страты аристократии. И этот социальный подъем происходил главным образом через военную службу вступив на нее довольно скоро находили тропки ведущие наверх взлет рыцарства если рассуждать несколько схематично свидетельствовал об утверждении если не нового социального класса то социо профессионал профессионалональной страты банальная сеньория то есть такая в которой сеньор как правило владелец замка объявляетбан созыв всеобщего ополчения и Установившееся к тысячному году послужило катализатором процессу социальной мутации. Прежнее разделение общества на свободных и несвободных почти теряет всякую значимость, поскольку новый разлом произошел по совсем иной черте. По одну сторону от нее находились те, кто претерпел насилие, поборы и вымогательство банальной или земельной сеньори. А это люди юридические как свободные, так и несвободные. По другую, те, кто такое насилие систематически осуществлял силы оружия и из него извлекал для себя выгоду. А это рыцари опять-таки как свободные, так и до конца 13 века не свободные. Итак, одинтый век предстает перед нами как век взлета рыцарства. Оста узнать, где именно и в каких пределах этот подъем происходил. установленная для региона макане в 1075 году тождество рыцарь всегда дворянин не находит себе подтверждение в других регионах франции того же времени это слияние протекает несколько позднее в срединных регионах франции и на юге значительно позднее на севере в пекардии нормандии фландрии даже в шампании где до конца 12 века дворянство отказывается принимать в свой состав рыцарей незнатного происхождения в За пределами королевства тот же процесс развертывался гораздо медленнее. в регионе Намюра, в бельгийских княжествах и в латоингии лишь в 13 веке. в эльзасе в 14 веке, а в Нидерландах еще позднее. Вместе с тем невозможно отвергать с порога целый пучок свидетельств, сходящихся в одной точке. Еще в конце 12 века члены высокой аристократии, потомки благородных графских семейств всячески избегали смешения с шаотленами и сирами, То есть владельцами средней руки сеньории банальных и земельных, Не говоря уже о тех рыцарях, которые сражались под знаменами последних и охраняли их замки. Если же говорить и о них, то прежде всего следует еще раз подчеркнуть двойственную социальную структуру рядового рыцарства с одной стороны это вассала кормленщики, а с другой министериалы, особенно заметные в германии, но имеющиеся и во франции, а также домашние рыцари то есть рыцари прислуга. В германской империи рыцари министериалы были многочислены и там они достигали высоких рангов. В начале XI века большинство из них еще пребывало в рабском состоянии. Это слуги, которых их юридическая несвобода делала наиболее верными своим господам. Императоры, герцоги, епископы и аббаты опирались на них, доверяли им административные и военные должности, уступая им при этом обширные земли. Однако в возвышение некоторых министериалов еще не влекло за собой общего подъема престижа рядового рыцарства. Дело в том, что в Германии в отличие от Франции еще отсутствовали ступени социальной дифференциации внутри основной массы воинов. Этот факт должен быть прямо связан с тем обстоятельством, что в Германии сильная княжеская власть не позволяла возникнуть ряду промежуточных градаций между нею и управляемыми, то есть там не было того, что имело место во Франции. во францию рядовой рыцарь был ближе к своему сеньору, между тем как в Германии он был ближе к крестьянину. Од однакоко и у французских и у немецких рыцарей существовали одни и те же военные обязанности и, по большей части одно и то же происхождение, а именно деревеское. Что их разделяло, так эта концепция военной службы. Во Франции общественная обязанность была так сказать, приватизирована, конфисковано посредниками, которые превратили почетную службу в дел чести. понятноно, что честь предполагает как нечто само собой разумеющееся в принесении военной службы. И с чего следует ступенчатость этих посредников по степеням почетности. Благородство в виде каскада, в котором свое рыцарство имеется на каждой ступени, а нижняя занята рядовыми нетитулованными рыцарями, свободными или министериалами. В Германии же, напротив, министериалы несвободного происхождения служили непосредственно королям и князьям в качестве исполнителей их воли. Административные и военные должности, которые ими занимались, делали их могущественными, но не свободными. Термин «рыцарь» в приложении к министериалам означал к концу XI века самый низший слой их. В середине того же века за министериалами признавалось право владеть наследственными землями, несмотря на их рабское состояние. Их несвобода даже служила ключом к их влиянию и могуществу. Они чаще получали фьёфы и соперничали с дворянской благородной аристократией. В конце XII века Вернер фон Болланден, один из министериалов Фридриха «Барбароссы», Ддержал фефы от 46 разных сеньоров то что рыцарство как таковое начинает очень высоко цениться в среди германской аристократии и немецкие гранды спешно усваивают рыцарские обычаи не должно скрывать от нас обстоятельства весьма важное раскрываемое в целом ряде сравнительно недавних научных работ. Вплоть до 12 века воинство в Германии формировалось главным образом из вооруженной челяди и выступало в поход под командованием министериалов, которые сами находились в рабской зависимости. Нужно стало бы избегать излишшне категоричных утверждений относительно социального статуса рыцарства. В одинтом- две веках нигде даже во Франции не ставили знака равенства между рыцарством с одной стороны, с дворянством со свободой и богатством с другой. Но коли так, весьма затруднительно принимать рыцарство до самого конца 12 века за какой-то особый социальный класс или за какое-то отдельное, очерченное правовыми границами сословия. То, что его в действительности отличало от крестьян, монахов или клириков вообще, вовсе не было юридическим статусом, а было всего лишь грубым фактом фактом обычного, чтобы не сказать профессионального применения оружия. Один правовой документ, восходящий к середине X века, дает представление о том, как рыцарство понималось людьми твоей эпохи в самой сердцевине Франции. Подписавший его некий Рае, дает себе следующее определение: Уроженец города Шартра, владелец состояния, милис по профессии, молодой по возрасту, дворянского сословия и добрых нравов.